Для нее существовало лишь одно — несокрушимая твердость воли ее бешеного мужа. Горе, горе ей, если она не будет покорна этой воле. Она была, конечно, ревностной христианкой со всеми вытекающими отсюда верованиями и почтенными убеждениями. Как полагалось, аккуратно ходила по воскресеньям в церковь, и даже иногда, если удавалось улизнуть от домашних обязанностей, посещала еженедельные вечерние собрания верующих. Она осуждала тех, кто потреблял грубое выражение или чертыхался, и этим полностью исчерпывались ее притязания на благочестие. А когда она отводила душу за чтением, то всегда выбирала только такие добродетельные романы, которые в последней главе доставляли безгрешной героине очаровательного и благочестивого мужа а читателю — чувство высокого нравственного удовлетворения. Но она столько же была способна поддержать дочь в критический период ее жизни, сколько дать отпор Броуди в минуты его гнева. Все это Мэри отлично понимала. «Так ты не скажешь мне, Мэри?» — продолжала приставать миссис Броуди. «Хотела бы я знать, что творится в твоей прямой голове». Она была в постоянном страхе, не замышляет ли дочь в тайне какой-нибудь рискованный шаг, который снова вызовет гнев отца. И в этом трепетном страхе она уже предвидела не только бичевание словами, но и то телесное наказание, которым он ей угрожал. «Мне нечего рассказывать, мама», — возразила Мэри уныло. Она знала, что если только попытается облегчить душу, мать тотчас остановит ее отчаянным воплем протеста, и, заткнув уши, убежит из комнаты. Мэри, казалось, уже слышала, как она, убегая, кричит. — Нет, нет, замолчи, ни слова более. Я не хочу этого слушать, это неприлично. И она с горечью повторила. — Да нет же, мне нечего тебе сказать. — Но ты ведь о чем-то думаешь все время. Я по твоему лицу вижу, что думаешь, — настаивала Миссис вроде. Мэри вдруг посмотрела матери прямо в глаза. «Иногда я думаю о том, что была бы счастлива, если бы могла уйти из этого дома навсегда», — сказала она резко. Миссис Броди в ужасе подняла руки к небу. «Мэри, что за речи! Ты должна Бога благодарить за то, что у тебя такой дом. Хорошо, что отец не слышит. Он бы никогда не простил такой черной неблагодарности». «И как ты только можешь это говорить!» — закричала выступление Мэри. «Ведь ты должна чувствовать то же, что и я. Нам с тобой никогда не было хорошо в этом доме. Неужели ты не чувствуешь, как он давит нас? Он словно часть отцовской жестокой воли. Вспомни, вот уже полтора месяца я не выходила на улицу и чувствую, что я... Я совсем больна!» Заплакала она. Миссис Броуди с удовлетворением встретила эти слезы как знак покорности. «Не плачь, Мэри», — уговаривала на девушку. «Конечно, ты уже жалеешь о том, что говорила такие непристойные глупости о великолепном доме, в котором ты имеешь счастье жить. Когда отец его выстроил, во всем Ливенфорде только и речи было, что об этом доме». «Да», — всклипывала Мэри, — «и о нас тоже все говорят». Это отец виноват, что мы не похожи на других людей и к нам относятся не так, как к другим. — Еще бы! — с важностью подхватила миссис Броуди. — Потому что мы выше других. — Ах, мама, никак ты не хочешь понять меня. Отец нас запугал, чтобы мы жили по его указке. Я чувствую, он нас доведет до какой-нибудь беды. Он хочет, чтобы мы держались в стороне от всех. У нас нет друзей. Я никогда не имела возможности повеселиться, как другие девушки. Я была всегда в заперти. — Так и надо, — перебила ее мать. — Так именно и должна воспитываться девушка из порядочного дома. По твоему поведению видно, что тебя еще мало запирали. Мэри, словно не слыша, смотрела, как слепая в пространство, додумывая свою мысль до горького конца. — Я была в тюрьме, во тьме, — шептала она про себя. А когда вышла из нее, я была так ослеплена, что сбилась с пути. Выражение полной безнадежности медленно разливалось по ее лицу. «Нечего бормотать что-то непонятное!» — резко прикрикнула на нее мать.